Глава 26. Рита. А в итоге мы приехали домой к дяде Олегу. Он сказал, хочет серьёзно поговорить с мамой. Узнать, что, почему и с каких пор. Мне на такие вопросы отвечать было бы неудобно, а вот мать, то ли от безысходности, то ли потому что хотелось кому-то выговориться, неожиданно согласилась. И опять же, я бы могла выйти в любой момент, попросить, чтобы меня подвезли до дома, но предпочла поехать со всеми. чтобы побыть ещё немного рядом с Витей. Стена, которую я возводила почти 3 года, рушилась по кусочкам. И теперь, когда между нами не осталось недомолвок, она почти пала, впуская в сердце позабытое тепло. Олег Николаевич жил всё там же, где и раньше. Даже внутри квартиры ничего не изменилось. Я словно ощутилась в прошлом, в том самом, где мы с Витей были счастливой парой выпускников, мечтающих о невероятном совместном будущем. С кинофобы. Я прошла по коридору, оглядев гостиную, совмещённую с кухней. Точно так же я оказалась здесь 2 1/2 года назад, стояла на этом самом месте и вглядывалась во влюблённые глаза милого мальчишки. Позже я перечеркнула и этот взгляд, и фразы о любви, замужестве, быте. Но сейчас, увидев тот же диван, кухонный стол, даже шторы, Я вдруг снова испытала ту эйфорию от встреч с Витей. «Я включу чайник сейчас. Входите», — довольно гостеприимно сообщил дядя Олег. «Мы с Ритой пойдём ко мне в комнату», — сказал Шестаков. Он нагло схватил меня за руку и потянул за собой в спальню, где мы когда-то сидели и мирились после расставания в Новый год. Я не стала сопротивляться и молча последовала за ним. Сердце затрепетало, словно его механизм впервые завели за 600 с лишним дней. "Входи", уго кивнула я, прикрыв за собой дверь. И снова кровать, знакомая атмосфера. Только теперь здесь не витал запах витинных духов, который я могла отличить, лишь почувствовав их едва уловимый шлейф. Шостаков опустился на край кровати. Он не смотрел на меня, отвернулся, вглядываясь в вечерний пейзаж за окном. В темноте ветви деревьев напоминали зловещие тени, пытавшиеся ворваться в комнату и напугать её обитателей. Но меня больше пугали не тени, а руки Вити со следами драки. Я подошла к нему и остановилась буквально в паре шагов. "Зачем?" промолвила я едва слышно. "Я не понимаю тебя". "А знаешь?" Он пронзительно посмотрел на меня, слегка улыбнувшись. Я ведь тоже не понимаю тебя. Но это не мешает мне продолжать хотеть быть рядом с тобой. Витя, прости, если злишься насчёт отца, прошептал Шестаков. Я присела рядом и осторожно взглянула на мальчишку, которого знала бесконечное количество дней. Кажется, вселенная вращалась тогда, когда он смотрел на меня, брал за руку и дарил эту самую улыбку. Я вдруг ощутила невероятную физическую потребность вновь стать эпицентром его жизни. И эта потребность испугала, словно тонкий лёд под ногами давшей трещину. Рита. Витя повернулся и потянулся к моей руке, но замер буквально в паре сантиметров. Его ладонь повисла в воздухе, не решаясь дотронуться до меня. Я запуталась, произнесла я, не сводя глаз с Шостаковича. Под рёбрами словно бушевал океан чувств, сопровождаемый стуком ожившего сердца. Оно превращалось в бабочку, готовую расправить крылья и вновь воспарить к голубому небу, туда, где жила свобода и пряталось счастье. Дай мне шанс доказать, что я до сих пор принадлежу тебе. Я ничего не ответила, лишь молча смотрела на Витю, пыталась понять В какой момент окончательно сдамся? И он словно понял, что стены, разделявшие нас, давно разрушены. Словно увидел свет в конце бесконечного туннеля, медленно поднял руку и коснулся моей щеки. Я видела, как тяжело дышал Шостаков, как разомкнулись его губы, как в глубоких изумрудах засияли яркие белые искры. Так выглядела надежда. Именно такие чувства испытывает человек, увидев берег, что до этого казался чем-то нереальным. Он пытается грести чаще, настойчивее, глотает воздух, шепчет молитву, даже если никогда не верил в бога. Когда силы почти на исходе, когда ты едва не тонешь, но понимаешь, спасение всего в паре метров, невозможно отступить. Именно таким взглядом смотрел на меня Шестаков, словно я была той надеждой, Светом маяка посреди бескрайнего океана. Рита: Прошу тебя. Его голос сделался настолько тихим, будто Витя боялся спугнуть мгновение нашего общения, наполненное теплотой. А если кто-то опять решит очернить моё имя? Сглотнув, спросила я. В конце концов, доверие вещь хрупкая, оно подобно вазе, которую хоть и можно собрать по осколкам, склеить. восстановить внешнюю форму, однако в исходное состояние, вернуть разбитый фарфор не получится. Я боялась, что наша новая ваза опять разобьётся. Я понимаю, произнёс Шостаков. Его пальцы были уже не такими мягкими, подушечки чуть огрубели, но это наоборот ещё больше сводило с ума. Как будто передо мной был не прошлый Витя. По словно я заново узнавала человека, которого до сих пор не могла забыть. Его рука скользнула по моей скуле, опускаясь и наконец отдаляясь от меня. Поэтому прошу: давай будем честны друг с другом. Недопонимание и скрытность способны разрушить даже самый крепкий союз. Рита, все эти годы я я не раз задавался вопросом, почему ты тогда так поступила? Если бы я только знал. Я ведь даже отправила тебе сообщение утром после той кошмарной ночи. Зачем-то призналась я, хотя в этих признаниях, пожалуй, уже не было смысла. В сообщении в его взгляде читалось удивление. Огу. Я в нём рассказала правду, но ты не ответил. А потом твой номер стал недоступен. Чёрт, я ведь в ночь выпускного разбил вдребезги телефон. Чёрт. Боже. Он выдохнул со свистом, словно не мог поверить во всё то, что с нами произошло. Понятно. "Рита, я понимаю, что просить о втором шансе", заговорил Витя, взглянув на меня. "Хорошо. Неожиданно для самой себя", произнесла я. "Расскажи мне о себе. О своей жизни. Почему ты жила на улице? Что с тобой произошло? У тебя есть девушка. Я запнулась. Щёк моментально коснулся жар. Мне сделалось не по себе. Ладно. Вопросы до этого были вполне логичными, но о девушке не стоило спрашивать. Подумает ещё, что я ревную. Вздохнув, я отвернулась, прикусив нижнюю губу. Я расстался с Марин с девушкой недавно. Мариной. Женское имя резануло слух подобно острому лезвию, скользнувшему по стеклу. Выходит, у него кто-то был. Хотя это не удивительно. Шестаков всегда блистал, и люди, тем более и девушки, притягивались к одному парню магнитом. Да, а на улицу я жил, потому что Витя отвёл взгляд в сторону, погружаясь в собственные мысли. Казалось, он вернулся в прошлое, в дни, когда ему, возможно, было так же нелегко, как и мне. тосковал без тебя. Много пил. Почти не ночевал дома, бросил учёбу. Отец пытался образумить меня, но у него не получилось. Я оказался без денег на улице и, если честно, даже благодарен старику. Тогда я понял, что друзья это редкая монета, которую найти в жизни практически нереально. Ты Из-за меня, прошептала я, почувствовав себя виновата. Рядом со мной был хотя бы Дима, а Витя оказался один против целого мира, против морозного ветра, пронизывающего до косточек и превращающего человека в пепел. Дрожащей рукой я потянулась к ладони Шостакова, обхватив его пальцы, такие горячие и родные. "Рита", произнёс он и посмотрел так, что оборвалось дыхание. Между нами будто пропало всякое расстояние, и остановилось время, бежавшее быстрее песчинок в песочных часах. Видя, наклонился, опаляя мятным дыханием мои губы. Он замер, словно ждал разрешения, словно оказался на дороге, которая могла бы привести его к большому деревянному дому под названием Счастье. И я поддалась зову собственного сердца, рвавшегося на ту же самую дорогу, к мальчишке из яркого детства. Я закрыв глаза, а выдохнула я еле слышно. Губы покалывало в томительном ожидании заветного прикосновения. Но когда Витя придвинулся ещё ближе, собравшись меня поцеловать, дверь неожиданно распахнулась. На пороге вырос дядя Олег. Вик <кх> откашлялся, шестаков старший. Мы моментально отпрянули друг от друга, а я ещё исмутилась. "В чём дело, пап?" недовольно прорычал Витя. Чайник вскипел. Хорошо. Идите к столу. Нет, я, подскочив, я случайно встретила из взглядом с Олегом Николаевичем. Мне сделалось так неловко, будто нас застукали за чем-то непристойным. Засуетившись, проронила неуверенно: "Мне пора домой. Да, до свидания".